Глава двадцать вторая. Про колонии, Рибула и тому подобное. «Еще не ясно, кто кого...» Фархад дернул плечами, и Армид тут же убрал руки. «Иногда мне кажется, что это мы у него в плену...» Продолжил ворчать близнец. «Туда сходи, это принеси, корни выкопай». «А зачем вы копаете корни?» На лице обсидиана появилось уже привычное, растерянно-недоумевающее выражение. Такие у нашей госпожи странные прихоти. Вмешался в разговор мирук, сурово зыркнув на разболтавшегося фархата. Где ты оставил маленькую драконицу? Неважно. Тоже включил режим праной Армит. Я все улажу и приду к вам. Хорошо, кивнула Лили, сообразив, что пока первая форма охотника у нее, вторая никуда не денется. Ты же найдешь нас, или тебе надо оставить адрес? «Найду». Армит выразительно посмотрел на свой камень. «Вот и отлично. Улаживай свои дела. Мы свои вроде бы уладили». Едва Армит ушел, Лили подключила логику и математику, после чего опять накинулась на рука. «Если ты знаком с его братом, то и этот подозрительный субъект примерно твой ровесник». «Нет, этот субъект значительно моложе». Самоцвет кривовато улыбнулся. Просто обсидианов настолько мало, что они считают себя не кланом, а семьей, Поэтому все там друг другу, братья. Вот Арем действительно мой ровесник. Пока Мирук все это рассказывал, Лиля внимательно следила за его мимикой и со злорадным удовольствием отметила, что мужчину гложет беспокойство. Мелкое такое, но настойчивое, заставляющее его чаще сглатывать, хмуриться и отводить взгляд. Конечно, хотелось бы надеяться на чувство вины, но это вряд ли. Потом они, молчаливые и злющие, выбрались за территорию города, перенеслись через портал домой и, вместо того, чтобы пообедать на улице, отправились ругаться в спальню, как давние супруги. «Доволен? Выяснил, что хотел? Дороговато нам обошлись твои тайны!» Простите, госпожа». Мирук прекрасно понимал, что приехать с выкупом обсидиана оказалась крайне затратной, поэтому рухнул на колени, даже не пытаясь превратить это в мини-спектакль. Но Лили все равно оценила и красоту, и плавность, и изящество, доведенное до автоматизма. «Я не ожидал, что вы решитесь потратить такую сумму. Просто хотел спасти брата-друга». «А вопросы про драконов, колонии и прочие ваши местные интриги ты просто так начал задавать, раз уж случай подвернулся?» Сарказмом поинтересовалась девушка, оглядывая колено преклоненного мужчину. Она постоянно напоминала себе про равноправие, которого было бы неплохо придерживаться в отношениях с теми, кто тебя умнее и старше. Ей очень хотелось отругать хитрозадого авантюриста, как мальчишку. Но, по сути, тот был прав. Это Лилия взяла и выкупила обсидиан, игнорируя намеки двух из трех сопровождающих ее кристаллов. У Фангиза просто право голоса ограниченное, а то и он бы попытался ее остановить. Ну и, учитывая характер Мирука, Было бы странно, если бы тот не воспользовался ситуацией. Ты ведь не угомонишься, да? Дед Небула принадлежит той самой изначальной, на которой тебя приклинила. Нет, госпожа, драконом Рибул принадлежит другой. Лили широко распахнула глаза и чуть было не проблеила «М -м от удивления. Так можно? Разделять дракона? А человеком он кому принадлежит? Человеком он сотрудничает. Очень настойчиво уточнил Мирук. «С той самой». Мужчина обреченно потупился, ожидая вспышки ревности. И пытается вместе с ней остановить уничтожение уже оплодотворенных колоний. «Так, стоп». Глубоко вдохнув, Лили закрыла глаза и сделала резкий выдох, с быстрым движением ладонями вниз, как бы продавливая воздух рядом с собой. Ревновать она не собиралась, не до этого было. «Теперь повтори». Изначальные уничтожают некоторые колонии, сваливая при этом вину на драконов. Получают двойную пользу, контролируют численность самоцветов и поддерживают их ненависть к драконам. Но есть группы изначальных, которые осуждают подобную жестокость. Они передают гномам координаты обреченной колонии, и те спасают, кого смогут. Но основную проблему динвишвуда это не решает. И что же решит? Мирук приподнял голову, чтобы взглянуть в глаза чуть наклонившейся девушке, и проверить, что та действительно интересуется его мнением, а не издевается. «Я много думал над этим в стазисе». Мужчина кривовато ухмыльнулся, но Лили оставалась серьезной, и он рискнул продолжить. «На каждой планете, где мы обосновываемся и начинаем создавать колонии самоцветов, должна постоянно жить хоть одна изначальная. Если она надолго улетает...» Все местные кристаллы постепенно деградируют и теряют вторую форму. Убедившись, что девушка внимательно слушает, Мирук пояснил. «Обычным самоцветам такие подробности неизвестны, но они все инстинктивно тянутся в Денвишвуд, потому что здесь больше всего изначальных. Однако если распределить изначальных по другим планетам, это уравновесит притяжение. Самоцветы смогут жить там, где зародились». И число оплодотворенных колоний само по себе сократится, так как тоже зависит от количества изначальных. Лилия опять закрыла глаза, глубоко вдохнула и сделала резкий выдох. С первого раза не помогло, пришлось повторить. Только после этого она смогла более-менее спокойно спросить. То есть из-за того, что изначальные толпятся на этой планете, здесь зарождается больше всего самоцветов, которых изначальные сами же уничтожают с помощью драконов. Я все правильно поняла? Да, госпожа. Кивнул мирук, немного опасливо глядя на Лилю. Но изначально и не хотят отсюда улетать. На других планетах цивилизация сильно отстает в развитии. Ясно. Процедила девушка, старательно внушая себе, что ее все это абсолютно не касается. У нее есть цель, есть путь, есть обед, кстати. Пойдем перекусим. Тряхнув головой, Лиля выждала секунду пока Мерук встанет с колен, и направилась вниз, очень надеясь, что про обсидиан Небулу уже рассказал Фархат, и ей не придется объяснять дракону, зачем она потратила кучу денег, чтобы выкупить охотника на драконов, который, кстати, вот-вот объявится вместе с малолетней драконицей.